Глава 10. Больше всех страдали в командировке мои охранники, так как их негде было разместить. Им выделили несколько палат, клиника только начинала принимать больных и свободные еще были. Можно было и в деревне, неподалеку, несколько домов снять, но тут возразил Геннадий Анатольевич, который не хотел далеко бойцов отпускать. Мало ли что может случиться. Он вообще хотел отправить людей в город, чтобы закупили палатки, поставили их рядом с моим домом. Но тут уже я воспротивился. Зачем над людьми так издеваться? Надо будет решить вопрос с размещением охраны». Поток клиентов в клинику постепенно начал увеличиваться. Но так как она была большая, то до полного ее заполнения было далеко. Впрочем, как сообщил мне управляющий, после интервью звонить стали чаще, так что вскоре она заработает в полную силу. Вскоре и кандидаты на омоложение стали приезжать, Но, как и обычно, оговорено, омолаживанием я занимался ранним утром, когда еще не приступал к работе с артефактом. А после этого меня никто не беспокоил. Нападение на меня произошло в четвертый день пребывания в командировке. Причем оно было запланировано слишком плохо. Явно его устроили не мои европейские и американские друзья. Пообедав в столово, я возвращался на свое рабочее место в окружении охраны. За забором, как всегда, находилась толпа людей, вот из этой толпы кто-то и выстрелил. Всего один раз. Второго выстрела киллеру сделать не позволила толпа и сходу начала ему втолковывать о недопустимости данного действия. Были в числе любопытных мужчины. Если бы не защитный амулет, то отверстие, непредусмотренной природой, во мне бы появилось. Попал зараза. Хоть и на подготовку к выстрелу у него ушло всего пару секунд, пока окружающие не сообразили, что происходит. Моя охрана в ответ огонь не открыла, так как опасалась зацепить ни в чем не повинных людей. Да и детей много за ограждением стояло. Хотя несколько моих бойцов побежали в сторону стрелявшего, чтобы успеть отбить его у толпы, пока его там насмерть не забили. Впрочем, старания бойцов были напрасными. Полиция была неподалеку и успела первыми задержать нарушителя спокойствия. Им оказался мужчина средних лет, причем в нетрезвом состоянии. Его тут же утащили в полицейскую машину подальше от толпы. Особенно меня это происшествие не напрягло. Гораздо хуже было, когда по нашей колонии из пулеметов огонь открыли. Вот тогда действительно было неприятно и даже тревожно, если это можно так назвать. После этого инцидента толпу отогнали еще дальше, а на следующий день вообще разогнали всех. По крайней мере, я больше никого не видел. К вечеру ко мне подошел незнакомый человек, который разбирался в этом деле. Ему приспичило вопросы мне позадавать, как сообщили, это была простая формальность. Во время нашей беседы я выяснил, что за человек на меня напал. Оказалось, нападавший являлся отцом 20-летнего парня, которого отказались лечить бесплатно в моей клинике, вот он и решил отомстить. Видно, сильно я погорячился, когда говорил о любви народной. Есть желающие, которые с радостью мне башку прострелят. Впрочем, наивным я не был, поэтому прекрасно понимал, что такое возможно. Сам не знаю, как бы поступил, если бы Лера болела, а какой-то лекарь, который может ее вылечить, отказался бы это сделать. Может, и сам бы за ружье схватился. Стреляли в меня из обычного двуствольного ружья. Мужик был охотником, и судя по тому, что он не промахнулся хорошим. Охрана, которую сюда пригнали, порадовала своим профессионализмом. Пропустили человека с ружьем, ладно бы он простой пистолет пронес, а нет. Похоже, что там людей не обыскивали. Это при входе в саму клинику идет полная проверка, в том числе при помощи металлоискателя. Мне удалось собрать артефакт всего за одну неделю. Очень быстро, конечно, его еще и зарядить нужно. Но думаю, что за несколько дней управлюсь. Радовало, что большинство камней уже были готовы. Я их еще дома заряжал, чтобы побыстрее работу закончить. На то, чтобы полностью подготовить мое создание, ушло еще 4 дня. После этого позвал управляющего клиникой. Константин Семенович. Начал я, когда старик пришел. Слушайте внимательно. Артефакт полностью готов к использованию, поэтому можете начинать размещать около него пациентов. Только перед этим не забудьте камеры понаставить в помещении и посадить внимательных людей, следить за тем, что тут происходит. А для чего такой надзор за больными нужен? Не понял меня мужчина. Больные мне не интересны. Проблема в том, что некоторые из них могут попробовать оторвать один из драгоценных камней на память. А если кому-то удастся это сделать, то артефакт перестанет работать. Понятно? «Все понял», – согласно кивнул управляющий. «А как нам теперь комнату разделить?» «Простую шторку повесьте, этого будет достаточно. Только аккуратно, не сломайте артефакт». «А его как-то обслуживать нужно, может, мыть или еще что-то?» «Нет, трогать его вообще не надо. Просто кладите сюда людей и все, он сам себя обслуживает». Перед тем, как больные попадут в этот зал, вы должны им строго-настрого запретить даже прикасаться к камням, как бы им этого не хотелось. Если найдутся непонятливые идиоты, то сразу выгоняйте их из больницы, причем предупредите о таком развитии событий заранее, чтобы хорошо подумали, стоит ли такое делать. «Не думаю, что такие будут», – пожал плечами старик. «Сюда мы будем завозить только самых тяжелых и безнадежных, а им не до сувениров». У нас происходит то же самое, только вскоре эти тяжело больные начинают выздоравливать, а вместе с этим и дурь в голову возвращается. Причем всех предупреждаем о том, что трогать ничего нельзя, но все равно лезут в надежде на то, что вот их-то точно не заметят. Даже камеры не смущают. Наверное, в основном дети, – улыбнулся Константин Семенович. Если бы. Как раз с детьми-то почему-то проблем гораздо меньше, чем со взрослыми. У нас было около 20 попыток испортить артефакт. И только в одном случае это была маленькая девочка, да и то она просто потрогала камушек, они же очень привлекательно выглядят. Вот взрослые норвят все разломать, а это недопустимо. Едва только кто-то попытается залезть куда не следует, то сразу же гоните этого идиота из клиники, пусть лечится в другом месте, например в психушке. Если вы меня не послушаете решите оставить тех, кто полезет за камнями, то сразу ищите себе новую работу». О том, что вы проигнорировали мое распоряжение, я в любом случае узнаю, будьте уверены. Все будет сделано, как вы сказали, пообещал старик. Ну и славно, улыбнулся я. Вы что-то спросить хотите? Да, признался управляющий. Видите ли, мне уже 70 лет, здоровье уже не то. Вы не смогли бы меня немного подлечить? Традиционная медицина мне уже мало помогает. И еще я слышал, что некоторым своим сотрудникам вы вернули молодость. Могу ли я на это рассчитывать? «Вылечу», – кивнул я, – «и на омоложение также сможете рассчитывать, как только клиника станет приносить стабильный доход. Кстати, цены держите такие же, как и у нас, хотя…» «Сбросьте процентов 10, может очередь у нас немного убавится». «Ладно, пойдемте, здоровье вам поправлю». «Когда доход будет, вы сами приедете или мне к вам», – уточнил старик. Видно было, как он опасается, что забуду про него, как только клинику покину. Я вам сам позвоню или мой помощник, не переживайте, у меня нет привычки забывать полезных мне людей, так что верну вам молодость, если под вашим руководством от клиники толк будет. Спасибо, Андрей Евгеньевич, очень буду этого момента ждать. Разговор у нас состоялся вечером, но утра дожидаться я не захотел, охрана уже была предупреждена, что мы уезжаем сегодня, осталось только человека главы государства предупредить, он-то думал, что я тут две недели буду, а срок еще не вышел. «Уже уезжаете?» – спросил он, когда я зашел в кабинет. «Да, прямо сейчас. Так что можно по старому адресу клиентов привозить». «А у вас одно место в машине будет?» – спросил мужчина. «У меня всего один чемодан». «Найдем?» – порадовал я его. «Охранники по четыре человека сидят. Будете пятым». Меня очень удивило, что этот порученец президента приехал следом за мной в Челябинскую область даже не на своей машине, а на такси, без всякой охраны. Впрочем, возможно, что ему действительно некого и нечего опасаться. Видно, ему просто дали задание только мне представлять старичков на омоложение, чем он и занимался, а остальное его не касалось. Конечно, удивляло то, что он легко мог чиновника не самого низкого ранга, к слову, поставить на место. Конечно, самых разговор я не слышал. Возможно, что мужчина просто набирал номер президента и передавал телефон политику, захотевшему получить омоложение. Выехали, когда совсем стемнело. Это радовало. Не будут встречные и попутные машины мешать движению. В некоторых городах, которые нам встречались, приходилось немного постоять в пробках, несмотря на то, что нас сопровождала полиция. Кстати, она и сейчас была. Но на этот раз я предупредил генерала о своем выезде минут за 15. Полиция была та же, что и в прошлый раз, Им тоже пришлось поехать в незапланированную командировку, где им приказали оставаться до возвращения. Дела в моей клинике у меня были, так как два моих помощника не справлялись с притоком больных. Мне доложили, что часть людей, стоящих в очереди, стали спешно записываться в другую клинику, в которой я недавно закончил делать артефакт. Впрочем, сильно это на потоке страждущих не скажется. Чтобы почувствовать разницу, нужно было штук 20 таких артефактов собрать, если не больше. «Слишком много людей хотели к нам попасть, причем со всего мира. Еще меня немного напрягла моя дрожайшая супруга Алена, которая все время твердила, что когда вернусь, у нас будет серьезный разговор. Узнать конкретнее, что и от меня было нужно, я не смог, как ни старался. Она ничего не говорила, а мои помощники твердили, что ничего в больничном комплексе не случилось, все идет по-старому, вот и разбирало меня любопытство». Весь путь я не спал, всматривался в дорогу магическим зрением, чтобы успеть среагировать на возможную засаду. Теперь нам генерал успел выделить охрану, причем не только пару машин с бойцами, на которых были мои амулеты, но еще и вертолеты, которые кружили неподалеку над нашей колонной. В ответ на мой резонный вопрос, почему бы мне не добраться на летательных аппаратах, раз у него такие имеются, он ответил, что у него приказ, чтобы кудесник перемещался только по земле, Мало ли что, а вдруг собьют, и неизвестно, выживу ли я после падения с такой высоты. «А когда вы меня до этого возили на вертолете, мне не грозило подобное?» – удивился я. «Тогда мы не знали, что твои недоброжелатели бросят на тебя армию, а сейчас они перешли все границы, и неизвестно, что выкинут на этот раз. Ведь уже все знают, где ты сейчас находишься, могут и засаду по дороге устроить или бойцов рассадить, чтобы сбивать воздушную технику, когда им доложат» что ты отправился в обратный путь. Надо же! И это я живу в центре страны, где иностранных военных быть не должно. Представляю, что было бы, если мне пришлось бы жить рядом с границей. Вероятно, и дня бы не проходило без покушения. Несмотря на мои опасения, нападение не случилось. Даже доехали до дома гораздо быстрее. Никто, кроме Никита Андреевича, который остался старшим среди охраны, о моем возвращении не знал, даже моя супруга. Удалось тихо пробраться в спальню и, не разбудив девушку, завалиться спать. Устал сильно, все же больше суток не спал, и ладно бы что-то делал, а нет, просто глазел на дорогу. От такой работы устаешь почему-то еще больше. Гораздо бодрее себя чувствовал, если бы занимался каким-нибудь интересным делом. Казалось, что едва только закрыл глаза, как меня стали тормошить. Это Алена проснулась. С трудом открыв глаза, я уставился на нее непонимающим взглядом. Она начала меня обнимать и целовать. Вот ведь я тоже соскучился, но можно же это было сделать, когда я спал. «Ну как съездил?» – спросила она. «Удачно. Все, что хотел, сделал», – ответил я и зевнул. «Почему меня не предупредил о том, что возвращаешься? Кушать бы тебе приготовила». «Так ты меня не спрашивала, когда вернусь, поэтому не предупредил. Да и не голодный приехал, а тебя беспокоить не хотел, ты же беременна». «Посылать меня на работу он может, а тут прямо заботиться и вообще. Давай выкладывай». «Что выкладывать?» – не понял я. «У меня ничего нет». «Да то правда, что этот капитан у тебя лучший ученик. Почему мне об этом не сказал? Значит, он скоро сможет молодость возвращать, а мы с Вадимом нет». «Это ты об этом со мной поговорить хотела?» – тайно разводила. «Ну да», – ответила супруга. «О чем же еще-то?» Нам тоже хочется молодость научиться возвращать. Даже Вадим теперь расстроенным ходит. Учились, учились, а тут на тебе какой-то мужелан, который только что появился, оказывается, является лучшим твоим учеником. Слов нет. Слов нет у меня из-за вашей глупости, ответил я. Один балбес что-то ляпнул, а два других в это поверили. И вообще, этот капитан является самым слабым, одаренным среди всех вас. И возвращение молодости ему точно грозит, если только лет через сто упорного труда, да и то очень сомнительно это. А нам через сколько? Тоже хочется это заклятие выучить. Вам, двум бездельникам, которые работают спустя рукава, следовательно, развивается крайне медленно, может лет через пятьдесят и удастся выучить, и это в лучшем случае. Но, возможно, я ошибаюсь, и вы даже за это время не приблизитесь к результату. Что касается самого заклинания, то этому можно научить хоть сейчас, только толку от этого никакого. Не сможете вы провести омоложение. Сил не хватит. «Подожди, подожди», – замахнула руками супруга. «Так ты использовал из своего амулета силу, из накопителя? Так может...» «Не может», – перебил я ее. «Не все так просто. Нужно использовать только свой дар. Брать силу ниоткуда не получится. Даже не мечтай». Это была чистая правда. «Правда». Никто не мог использовать на омоложение силу из накопителей, не позволяла этого магия. Причем нанести удар боевым заклятием возможно, а вот вылечить нельзя. Вся сила должна быть в тебе, иначе никак. Поэтому подобным могли заниматься только самые сильные маги, а не сопляки, едва научившиеся раны затягивать. Много экспериментов проводили в моем мире, но так и не смогли найти решение этой проблемы. Поэтому маги высокого уровня очень ценились во все времена. «А не врешь?» – внимательно посмотрела мне в глаза Алена. «А какой смысл мне врать?» – удивился я. «Вы люди, которые меня никогда не предадут. В этом абсолютно уверен. Еще бы мне не быть уверенным, если сам с них клятву брал. Думал, что Алена обидится, когда попрошу и об этом. Но нет, отнеслась с пониманием. Наверное, ее не совсем адекватное поведение в последнее время являлось результатом беременности. Мне было известно, что девушки едва только начинают вынашивать в себе новую душу, меняются не всегда в лучшую сторону. Об этом нам как-то рассказывал учитель в академии, а сам лично я с подобным никогда не сталкивался, хотя слова его хорошо запомнились. «Конечно, не предадим», – обняла меня супруга, «мне даже в голову такое не придет, я ж тебя люблю». «И я тебя люблю, а откуда ты вообще узнала о том интервью, его же по местному телевидению показывали, а его тут нет?» «По-местному?» – засмеялась девушка. «Да об этом все центральные каналы трепались несколько дней, только сейчас немного успокоились. И рожа твоего нового, очень способного ученика с экранов не сходила. Зарубежные телеканалы и газеты тоже взвыли, но там в основном говорили о том, что будет, если количество амулетов в российскую армию пойдет потоком. Даже начались открытые призывы убить и тебя, и этого способного». М «Да уж, нормально так, капитан, мне жизнь облегчил своей болтовней. «Как это?» – не поняла супруга. «Да так. О том интервью узнали почти сразу. Как и о том, что этот офицер в качестве одаренного ничего из себя не представляет. Но все равно из этого раздули великую новость. Не дали команду всем журналистам заткнуться. Значит, будут его теперь использовать как наживку. До меня ведь, как и до вас, моим недоброжелателям трудно добраться. Будут теперь пытаться убить его, а наши спецслужбы агентов арестовывать». «Похоже, так и есть» задумчиво сказала девушка. «Похоже, похоже», подтвердил я. «А ты на работу не опоздаешь? А ты сам на работу сегодня поедешь?» «Нет, я устал. Да и не спал больше суток, работал. Не такой же я лоботряс, как некоторые». «Тогда точно не опоздаю», улыбнулась девушка. «Сам же говорил, что я за старшую остаюсь во время твоего отсутствия, а начальники не опаздывают, они задерживаются». «Ладно», чмокнула она меня в губы. «Спи», А я и правда собираться начну. Вечером поговорим». Провалялся я в постели до обеда, а когда встал, то хотел приступить к делу. Но не тут-то было. Сестренка тоже по мне соскучилась и завалила кучу вопросов, на которые пришлось отвечать. Впрочем, беседуя с ребенком, как-то даже душой отдыхал. Пообедав вместе с девочкой и двумя моими иностранными учениками, приступил к делам. В первую очередь набрал номер своего помощника. «Добрый день!» Бодрым голосом произнес он, едва только взял трубку. «Какие будут указания?» «Добрый», – улыбнулся я. «Вот это, понимаю, служебное рвение. Было бы куда вам расти, обязательно бы повысил и сделал самым главным. Ладно, сейчас не об этом. Задание у вас будет следующее. Вы должны максимально увеличить закупку драгоценных камней. То есть скупать все, что ваш поставщик предлагает», – уточнил мужчина. «Именно так. Берите все и требуйте, чтобы он тоже начал шевелиться». Так если вам камни в большом количестве потребовались, может правительство обратиться, они поставят? Не надо, сами справимся. Точнее, вы справитесь. Мне не нужны горы драгоценностей. Просто скупайте все, что поставщик сможет достать. Хорошо, я понял. Только вы Валентину Евгеньевну, своего финансиста, предупредите. Деньги, конечно, не она выделяет, но вот отчитываться приходится ей особенно о крупных тратах. А она за рубль любого удавить может. Лютая женщина. «Предупрежу», – засмеялся я. «Драгоценности нам поставлял все тот же торговец, у которого мы с братом начинали покупать. За время работы с нами он неплохо приподнялся и был готов выполнить любое пожелание клиентов. Даже когда мы играли свадьбу, мужчина, хоть и не был на нее приглашен, все равно прислал мне и супруге по одному большому драгоценному камню. В моем мире…» Такие камни стоили бы целое состояние. Само собой, из них я сразу сделал амулеты, которые вставил в глаза моему дракону, точнее питомцу моей сестры. Предварительно из одного сделала защитный амулет от магии, а из второго – от физических атак. На всякий случай. Супруга была не против этого, так как не особо любила всякие украшения, но амулет носила на себе всегда, даже ночью не снимала, так как уже поняла, что и ей постоянно грозит опасность. Я решил увеличить закупку камней не просто так. Нужно было готовиться к своему, скажем так, отбытию в неизведанные дали, а для этого требовались камни, очень много камней. Ведь я должен просто пропасть с целой толпой людей, и сделать это нужно незаметно, просто исчезнуть. В противном случае меня очень быстро вычислят и вынудят работать дальше. Конечно, можно в позу встать и отказаться что-то делать, пока занимаюсь магическим даром своих будущих детей. Только что-то мне подсказывает, что государство не устроит такой поворот, поэтому для начала поуговаривают, а затем перейдут к более жестким мерам. Какой бы силы я ни обладал, все равно, если захотят, то раздавят, да и как ни крути, между мной и моими врагами, которых скопилось уже немало, все же стоит российское правительство, с которым ссориться не хотелось, а так предупрежу о своем временном отбытии и пропаду. Пускай ищут. Главное – Чтоб не нашли.